Глава 5. Жанин Шарлотта Хейнс прижалась к каменной стене и задержала дыхание. Удары сердца, казалось, эхом отдавались в тишине, и она испугалась, что они могут выдать её. Потом закрыла глаза, сконцентрировалась на необходимости не шевелиться и не позволить толстому конверту, который засунула себе за пояс, тереться о ее одежду и создавать совсем ненужный сейчас шум. Голоса двух мужчин не долетали до нее больше, но они точно находились где-то на расстоянии метра. Пожалуй, их было трое, но этого Жанин не знала наверняка. Услышав их разговор на винтовой лестнице, она резко остановилась, огляделась в поисках укрытия И бросилась в узкий проход, не имея ни малейшего понятия, куда он ведёт. Освещения там отсутствовало, и она прижалась к стене и одновременно услышала, что они поднялись именно на её этаж. Остановились точно рядом с ней, но с другой стороны небольшой арки. Сейчас они стояли там неподвижно, стараясь не нарушать тишину, точно как она сама. И ей оставалось только надеяться, что они не услышали её. В противном случае она не смогла бы объяснить своё присутствие здесь, особенно среди ночи. Она бежала и поплатилась за это сейчас. Бежала быстро, как только могла, босая, чтобы её шаги не отдавались эхом в каменных коридорах, рискуя жизнью. но понимая, что это, возможно, её единственный шанс. Сейчас телу резко потребовался кислород, в то время как она отчаянно старалась затаить дыхание. Они не могли слышать её. Она стояла абсолютно неподвижно, прислушивалась к ударам собственного сердца. Потом внезапно один из них заговорил. Голос раздавался совсем близко, и казалось, Она обращается прямо к ней. Она уже собиралась сделать вдох, но в последний момент спохватилась и прижалась к стене. Взяла себя в руки и заставила слушать, о чём они говорят, а также попыталась понять смысл. Отдельные слова казались знакомыми: безопасность, чёрт. Её французский никуда не годился. Она два семестра проучилась в университете, но откровенно била баклуши, и преподавательница сказала, что в один прекрасный день она пожалеет, и сейчас, стоя в каменном коридоре Женин пришлось признать её правоту. Ага, опять security. Интересно, они говорят о ней? Она закрыла глаза, попыталась оценить ситуацию. Худшее, что могло случиться, так это если кто-то обнаружил пропажу маленькой пластиковой шайбы, находившейся у неё в кармане. Это была единственная для неё лазейка, единственный путь наружу. Она сильнее зажала её в руке, словно это могло что-то изменить. Они не нашли её. Никто не знал, где она находится. Решая не убить ее, ничто не помешало бы им. Никто ничего не узнал бы. Возможно, они уже давно перестали ее искать. Она отмахнулась от этой мысли. «Он никогда не прекратит!» «А вдруг?» Она попыталась убедить себя в собственной правоте. Это было просто потрясающее полугодие. И она больше не знала, на чьей стороне работает... И почему? Правильно ли это с моральной точки зрения? Абсолютно неправильно? Или истина где-то посередине? Жанин знала только, что ей требовалось все рассказать. И что это ее единственный шанс. И что бы ни случилось, они не должны были услышать ее сейчас. Мужчины стояли и разговаривали целую вечность. продолжавшуюся ровно 4 минуты, а потом один из них шикнув, перебил другого. Возникшая тишинари занула ей по ушам, и страх закрался в каждую клеточку тела. Неужели они услышали её? Неужели она расслабилась и задышала слишком громко? Знали ли они, что она стоит там? Жанна опять задержала дыхание, начала считать. 1 2 3 Ей уже не хватало кислорода, но она не сдавалась. 4 5 А потом она услышала этот звук. Приближался вертолёт. Шум его винтов пока не отличался особой силой, но дал ей возможность наполнить лёгкие воздухом и одновременно с тем, как она сделала это, Один из мужчин заговорил снова. Тихо, прямо в пустоту, коротко, как бы что-то подтверждая. Кто-то вызвал его по рации, и первую скрипку в их диалоге играл именно он. Окей, okay, d'accord, bien. А потом ад закончился для неё. Мужчины снялись с места и удалились по коридору. И скоро даже эхо их шагов растворилось в тишине. Они ушли и даже не приблизились к арке, где стояла она. "О'кей", сказала она себе. "Сейчас". Потом оттолкнулась от стены за спиной, пулей выскочила в коридор и заставила свои босые ноги нести её как можно быстрее. Каждый шаг отдавался болью в ступнях, как только она ставила их на неровный каменный пол, но сейчас она находилась в пути снова, и для успеха дела ей требовалось поторопиться. Поэтому она старалась не обращать внимания на физические неудобства и бежала дальше в том же направлении, что и раньше, до того, как услышала мужин на лестнице, миновала лестничную площадку Потом воспользовалась коридором, идущим направо. Новая лестничная площадка, новый коридор и другая лестница. Тяжелые деревянные двери отделяли их друг от друга, но каждый раз, когда они преграждали ей путь, она доставала из кармана маленькую пластиковую шайбу, прижимала ее к коробочке рядом с дверной ручкой и замок послушно открывался с тихим щелчком, пропуская ее дальше. И каждый раз она прислушивалась к тишине и убеждалась, что одна, прежде чем устремлялась вперед. Вниз, вниз, два этажа. Здесь уже было сыро. Вероятно, она находилась под землей. Никаких окон, даже слуховых, ничего указывавшего на то, что снаружи вообще не было. Есть какой-то другой мир. Ощущение пребывания в тюрьме только усилилось. Она всего лишь в третий раз оказалась в подвале, но знала дорогу почти наизусть и гордилась своей зрительной памятью. Стоило ей увидеть что-то, и это навечно оставалось у неё в голове, и она предугадывала каждый угол, каждую дверь и каждую лестницу задолго до того, как они появлялись перед ней. Она двигалась вперёд по коридорам под аккомпанемент тихих звуков контакта мягкого и твёрдого с каждым шагом, который делала, не сбавляя темпа, пока не оказалась на месте.